Глава 5. Стелла. В ресторан я приехала с опозданием на пару минут. Хотя и вышла из дому заранее. Местный поезд, которым я решила добраться до центра, решил поиграть в экспресс и проскочил мою остановку. Когда я вошла в зал, Оливия уже сидела за столиком. Я с трудом узнала её без свадебного наряда, но она улыбнулась и помахала рукой, так будто мы были давними подругами. Добрый день. Я поставила на пустой стул коробку, которую держала в руках а сама уселась напротив Оливии. «Прости, что опоздала, мой поезд махнул мимо остановки». «Ничего страшного». Она показала мне опустевшую корзиночку для хлеба. «Как видишь, я тут не скучала. Я целых полгода перед свадьбой не ела мучного, так что теперь наверстываю упущенное». Опустив корзинку, она протянула мне руку. «Кстати, я Оливия Ротшильд». Ох, нет. С некоторых пор я Аливия Ройс. Никак не могу привыкнуть. Стелла Бордо, решив, что лучше прояснить ситуацию сразу, я поглубже вдохнула и добавила: "Послушай, мне так стыдно за свой поступок. Вообще-то я не из тех, кто врывается на чужую свадьбу". Серьёзно? Наклонила голову Аливии. "Жаль. Я-то думала, что у нас много общего". Я тоже как-то заявилась без спросу на студенческую вечеринку. Что, правда? удивлённо спросила я. Ну да, хихикнула она. Помню, целовалась там с чьим-то парнем и вернулась домой с распухшей губой. Я почувствовала внезапное облегчение. Господи, ты даже не представляешь, как я рада, что ты на меня не злишься. Да брось ты, махнула она рукой. Меня здорово повеселила твоя история. Кто-то и правда описал ради тебя штанишки. Я грустно улыбнулась. Если учесть, что мы с моей сестрой больше не общались, в этом воспоминании сквозило теперь немало горечи. На самом деле, я сама так поступила. Несчастье случилось с моей сестрой на рождественском утреннике. Она на год меня младше. Какой-то мальчик начал смеяться над ней. И я не могла допустить, чтобы она страдала в одиночестве. Но очень мило с твоей стороны. Мой брат старше, и я привыкла полагаться на него. Вот только не думай, что он смог бы зайти так далеко, чтобы намочить свои штаны ради спасения меня от позора. Мы с Аливией посмеялись. Хадсон рассказал, как ты оказалась на свадьбе, и меня ничуть не удивило, когда я узнала, как обошлась с тобой Эвелин. Сбежала среди ночи, не заплатив за квартиру. На неё никогда нельзя было положиться. На первом курсе университета мы вместе отправились отдохнуть на каникулах. Не прошло и двух дней, как она познакомилась с парнем, который был на 10 лет старше её и говорил только по-французски. Проснувшись однажды утром, я обнаружила только записку, в которой сообщалось, что Эвелин отправляется во Францию, чтобы познакомиться с родителями парня. Так как она от него без ума. Мало того, что бросила меня одну в незнакомом месте, так она ещё и прихватила с собой мои любимые туфли. Надо же. Она стащила и мои любимые туфли, когда съехала, не попрощавшись. Мы снова посмеялись, и Оливия продолжила. А ещё она украла что-то у Лекси, бывшей жены моего брата. В результате обе перестали разговаривать друг с другом. Потом я уговорила браца устроить Эвелин к нам в фирму. Та пару месяцев походила на работу, а затем исчезла без предупреждения. Хадсон мне этого до конца жизни не забудет. Да уж, ему явно не хватает твоей способности прощать. Это ещё легко сказано. Вдобавок он привык всё держать под контролем. Когда мне было 16, у меня появился первый бойфренд. Так вот, Хатсон каждый вечер поджидал меня со свиданием на ступенях дома. А это значило, что вместо нормального прощания я могла рассчитывать только на поцелуй в щёчку. Не завидую я Чарли. Думаю, ей не разрешат ходить на свидания лет до 40. Чарли, дочка Хатсона. Я кивнула. Я почему-то не думала, что у Хатсона есть дети. С другой стороны, что я знаю о нём? Только то, что он чертовски привлекателен, классно танцует и не удосуживается позвонить мне, хотя с того момента, как я дала ему свой номер, прошло уже 10 дней. Сколько лет его дочке? Скоро будет 6. К столу подошла официантка, и тут я вспомнила, что не успела даже заглянуть в меню. Оливия заказала себе грушевый салат с курицей и я решила последовать ее примеру. «Ну так что?» Она мимоходом понюхала запястье. «Расскажи, как тебе удалось создать такие замечательные духи?» В жизни не встречала ничего подобного. «Спасибо», — благодарна улыбнулась я. «Кое-какие подсказки мне удалось получить прямо на свадьбе. В твоем букете были гордении, так что я использовала их в качестве отправной точки. Затем я услышала, как одна женщина Говорила о том, что медовый месяц вы собираетесь провести на Бора-Бора. Тогда я решила, что тебе нравятся пляжи и добавила в духе немного колона, который насыщает аромат запахом морского бриза. Колонн — синтетическая составляющая парфюмерных композиций. Характеризуется свежим, наполненным озоном, металлическим морским запахом. Еще ты выбрала классическое платье. Но с ярким красным шёлковым поясом, и я подумала, что в тебе есть авантюрная нотка. Навал волшебные духи. Да и флакончик просто чудо. Я сама влюбилась в этот дизайн. Но продавать такие флаконы мы пока не будем. Их привозят из Италии, а мне такие траты не потянуть. Жаль. Мне ужасно понравился. Надеюсь, со временем мы сможем добавить его к нашей коллекции. В течение следующего часа я объясняла, как работает персональный аромат. Я дала Оливии все 20 образцов, чтобы она могла оценить их от 1 до 10. Потом я задала ей все вопросы, которые со временем появятся у меня на сайте для потенциальных заказчиков. Оливия в свою очередь тоже забросала меня вопросами. Её, в частности, заинтересовала деловая сторона проекта. Так когда же официальное открытие персонального аромата? Поинтересовалась она наконец. Понятия не имею, нахмурилась я. Как так? Похоже, ты всё продумала до деталей. Так и есть, но тут не обошлось без финансовых проблем. Видишь ли, у меня был партнёр, и мне пришлось выкупить его долю в бизнесе. А если учесть, что большую часть денег мы потратили на материалы и оборудование, То я осталась практически ни с чем. На тот момент меня это не напугало, потому что у меня была открыта кредитная линия. Я обращалась за займом годом раньше на случай, если по какой-то причине мне не хватит денег. Но не знала, что раз в год нужно было обновлять все свои данные. На тот момент я как раз ушла с официальной должности. И когда я указала в бумагах, что сменила работу, мне мгновенно прикрыли возможность займа. Обидно, заметила Оливия. Ещё как. И ни один банк не желает оформлять займ для человека, который официально не трудоустроен. Я обратилась за помощью в администрацию малого бизнеса. Это моя последняя надежда. Официантка принесла чек, и я потянулась, чтобы оплатить его, но Оливия меня опередила. Я пригласила тебя на обед, так что все расходы на мне. Но я и так уже задолжала тебе за одну трапезу. И прежде чем я успела настоять на своём, Оливия достала кредитку и оплатила счёт. Я вздохнула, чувствуя себя полной неудачницей. Спасибо, очень тебе признательна. Да не за что. Мы вышли на улицу. Я собиралась ещё заехать в пару мест, а Аливии пора было возвращаться на работу. На прощание она обняла меня как будто мы и впрямь были давними подружками. Духи будут готовы на следующей неделе, сказала я ей. Если хочешь, могу прислать их тебе или отправить каждой из твоих подружек. Позвони мне, когда всё будет готово, и мы что-нибудь придумаем, улыбнулась Анна. Хорошо, договорились. Неделей позже я тонула в горах картона. Всё, это последнее, заявил Фишер, вытирая краем футболки мокрое от пота лицо. Но и натоскался же я сегодня. В качестве компенсации жду чего-нибудь вкусненького на ужин. Будет тебе вкусненькое, пообещала я. Вот уж не думала, что на складе у меня скопилось две сотни коробок. В отчаянной попытке хоть как-то урезать расходы, я попросила Фишера помочь мне переместить всё из дорогостоящей секции склада в мою квартиру. Поскольку соседки у меня теперь не было, Одну комнату я могла выделить под коробки. Кстати, сказал Фишер. На обратном пути я забрал нашу почту. Тут тебе какой-то пакет, и он уже расходится по швам. Видимо, почтальон разорвал его, когда пытался запихнуть в ящик. Фишер бросил конверты на кухонный стол, и они рассыпались по нему веером. Мой взгляд упал на логотип, напечатанный в углу одного конверта. AMB Я взяла его и покрутила в руках. Смотри, какой маленький конверт. У меня нехорошие предчувствия. От кого это? Администрация малого бизнеса. Я обращалась к ним за займом. Мне сказали, что ответ придёт через 2-3 недели, а ещё не прошло и двух. Вот и прекрасно. Видимо, они до того прониклись твоей бизнес-идеей, что поспешили одобрить её. Я покачала головой. Когда ты обращаешься к кому-то, а в ответ тебе приходит письмо в один листок, это не добрый знак. Всё равно что получить простой белый конверт из университета, в который ты подавала документы, вместо большого коричневого со всякими там формами и бумажками. Фишер скептически хмыкнул. В наши дни почти всё делается по интернету. Хватит уже накручивать себя Наверняка в конверте логин и пароль с указанием счёта, где ты можешь подписать документы. Что-то не верится, вздохнула я. Фишер, что я буду делать, если они откажут мне в займе? Я просила кредит уже в трёх банках. Надо же быть такой идиоткой, чтобы бросить работу в погоне за несбыточными мечтами. А теперь моё место в компании уже занято. А найти такое же очень непросто. Ну и что мне делать? Как платить за жильё? Ну-ка, вдохни поглубже. Фишер положил руки мне на плечи. Ты ведь даже не знаешь ещё, что в этом конверте. Не исключено, что это формальный ответ, где тебя благодарят за обращение или сообщают о задержке в рассмотрении заявки. Я до того нервничала, что просто не могла открыть конверт, а потом сунула его Фишеру. На, посмотри сам. Тот со вздохом покачал головой, но всё-таки вскрыл конверт. Пока он читал, я с тревогой наблюдала за его лицом. Морщинка в углу губ сказала мне обо всём. "Господи", зажмурилась я. "Прости, Стелла, но тут сказано, что у тебя слишком мало опыта в бизнесе и недостаточно доходов. Но откуда бы им взяться, если тебе отказывают в займе, чтобы наладить своё дело?" «Что поделаешь?» — вздохнула я. «Практически то же самое, что мне говорили и в банках. А нельзя ли тебе начать с какого-нибудь минимума, чтобы понемногу раскрутиться и уже тогда обратиться за займом?» «Ах, если бы всё было так просто! Видишь ли, у меня недостаточно расходных материалов и образцов, которые будут заказывать потенциальные покупатели!» Фишер взъерошил волосы. «Слушай, у меня в банке лежат девять тысяч, так, на чёрный день. Они твои, можешь даже не возвращать их потом». Мне ужасно не хотелось огорчать своего друга. Но этих девяти тысяч было слишком мало, чтобы начать своё дело. «Спасибо тебе огромное, но я не могу воспользоваться твоим щедрым предложением. Но ты не огорчайся, я обязательно что-нибудь придумаю». «Знаешь что? Это нужно отметить» айду принесу одну из тех дорогущих бутылок, которые мы прихватили со свадебного стола. Отметить? И что же мы отмечаем? То, что мне отказали в займе, или что мой дом напоминает теперь склад. Наклонившись, Фишер поцеловал меня в лоб. Мы собираемся отметить твоё блестящее будущее. Помни, только тот, кто мыслит позитивно, может рассчитывать на позитивные события в своей жизни. Ладно, я сейчас вернусь. Фишер скрылся за соседней дверью, а я тем временем огляделась. Моя гостиная смахивала на сплошное несчастье, что, впрочем, как нельзя лучше соответствовало моей жизни. Всего лишь год назад у меня были жених, превосходный заработок, сумма в банке, которую многим удавалось накопить только к 40 годам и мечта о собственном бизнесе. Теперь же мой бывший жених обхаживал другую, а я осталась без работы и без средств. А некогда перспективная бизнес-идея теперь казалась чем-то вроде петли на шее. Несколько секунд я смотрела на злополучное письмо, после чего смяла его и швырнула в мусорную корзину. Стоит ли говорить, что я промахнулась? Будто в тумане я принялась просматривать почту, но там были в основном рекламные объявления. Тогда я решила вскрыть уже надорванный пакет. Я думала, что это очередная посылка с сырьём для персонального аромата. Но внутри оказался дневник, который я заказала на сайте eBay. Я напрочь забыла об этом приобретении, потому что с момента покупки прошло 3 месяца. Пересылка из-за океана вечно занимает кучу времени, а дневник я приобрела не где-нибудь, а в Италии. Раньше, когда в руках у меня оказывался новый дневник, я только и думала о том, как бы поскорее начать его читать. Но этот напомнил мне исключительно о 247 долларах, потраченных впустую. Я положила его на кофейный столик в гостиной, и решила быстренько принять душ. Через 10 минут, вернувшись в гостиную, я обнаружила, что Фишер с удобством устроился на диване. В одной руке он держал бокал шампанского, а в другой дневник. Э, ты хоть знаешь, что эта женщина пишет не по-английски? спросил он, протягивая мне бокал с шампанским. Я плюхнулась на стул рядом с диваном. Это на итальянском, и дневник написан не женщиной, а мужчиной. Мало того, что я переплатила за него при покупке, теперь еще придется тратиться на переводчика. Мужские дневники, в силу своей редкости, на аукционах всегда стоили дороже. Купленный мною французский обошелся мне в три сотни долларов, и еще сто пятьдесят я отдала переводчику. Я сделала глоток. Этой книжице придётся поваляться какое-то время без дела. Трата на еду для меня сейчас актуальнее, чем оплата перевода. Фишер, покачав головой, бросил потрёпанный дневник на кофейный столик. Я думал, что ты распрощалась с ними после того, что случилось год назад, когда ты слишком уж зачиталась очередным дневником. Похоже, привычка сильнее меня, вздохнула я. «Но и странная же ты птичка моя, Стелла Белла». И это говорит человек, который собирает наклейки от бананов и клеит их на дверцу шкафа. В этот момент у меня в кармане зазвонил телефон. Я достала его и взглянула на экран. Ну вот, как нельзя более кстати. Та самая женщина, у которой мы украли это шампанское. «Скажи ей, пусть пришлет еще». Расмеявшись, я подняла телефон к уху. Алло? Привет, Стала, это Аливия. Привет, Аливия. Спасибо, что перезвонила. Я хотела сказать, что духи для твоей вечеринки готовы. Боже, мне не терпится их увидеть или понюхать, или и то, и другое вместе. Надеюсь, они понравятся твоим подружкам, улыбнулась я. Я тут рассказала парочке знакомых о том, чем ты собираешься заняться, и все они загорелись идеей заказать у тебя духи. Не знаешь, когда уже заработает твой сайт? Не думая, чтобы это произошло в обозримом будущем, нахмурилась я. О, нет, что случилось? Мне снова отказали в займе. Я только что получила письмо от АМБ. Вот идиоты. Мне очень жаль, Стелла. Но что ты теперь собираешься делать? Ума не приложу. А почему бы тебе не найти партнёра? Кого-то, кто сможет вложить деньги в твой бизнес в обмен на долю в прибыли? На самом деле, мне уже приходила в голову эта мысль, но у моих знакомых просто не было таких денег. Пожалуй, на сегодня я собираюсь залить своё горе парой бокалов шампанского. А завтра уже начну составлять новый бизнес-план. Вот это правильно. Спасибо. Так куда мне отправить духи? Мы могли бы встретиться завтра, если у тебя есть время. Моя лучшая подружка улетает через 2 дня в Лондон, где ей предложили работу. Завтра вечером у нас прощальный ужин, и мне бы хотелось презентовать ей твои духи. Если у тебя, конечно, будет свободный часок, чтобы встретиться со мной. Да не проблема. Вот и прекрасно. Завтра утром у меня деловая встреча. Не возражаешь, если я позвоню тебе, как только она закончится, и подъеду за духами? Как тебе моё предложение? Прекрасно. Давай так и сделаем. После того, как я отключилась, Фишер заметил: "Только ты могла подружиться с женщиной, на чью свадьбу мы заявились без приглашений". Мне нравится Аливи, пожалуй, я плечами. Я даже не возьму с неё денег за духи, которые сделала для её вечеринки. Пусть это станет компенсацией за наше непрошенное появление на её свадьбе. Что ни говори, а шампанское у неё превосходное, вздохнул Фишер. Как я понимаю, прекрасный принц так и не объявился. Иначе бы ты что-нибудь досказала. Нет, нахмурилась я. Когда я встретилась с Аливией, она ни словом не упомянула о том, что знает о нашей с Хатсаном договорённости. Правда, она сказала, что её братец зла паметен. Ему же хуже. Откровенно говоря, хуже было и мне. Не зная почему, но этот человек запал мне в душу. Даже не помню, когда бы ещё я ждала так звонка от мужчины. Вот и молчание его задело меня куда сильнее, чем хотелось бы. Ну что ж, у меня ведь ещё был Бен. В течение следующих 2 часов мы с Фишером прикончили бутылку шампанского, а заодно опорожнили бутылку вина из моего холодильника. Когда я зевнула, Фишер мгновенно уловил намёк. Ладно, ладно, ухожу. Тебе не нужно притворно зевать, чтобы избавиться от меня. И я не притворялась. Ну, конечно. Он встал, забрал стаканы и пустые бутылки и понёс на кухню. Когда он вернулся, я размышляла, не заснут ли мне прямо здесь, на стуле. Наклонясь, Фишер поцеловал меня в лоб. Не переживай. Завтра всё будет гораздо лучше. Если учесть, что на утро мне грозила головная боль, я не очень-то поверила прогнозам Фишера. Но и нить без конца тоже не хотелось. Фишер взял со стола дневник. Я найду человека. И уже в следующем месяце к своему дню рождения ты получишь перевод. Да мой день рождения ещё бог знает когда. Это твой мы празднуем в следующем месяце, или ты решил сделать то же, что и в прошлый раз? Разумеется. Все подарки тебе, ведь дороже тебя у меня никого нет, Стелла Белл. Только не позволяй этому дневнику испортить тебе жизнь.